Глава шестьдесят пятая. Кош. «Как я уйду, ты дверь поплотнее запри, да изнутри подопричьем Хоть черенком метлы, что в углу стоит», — проговорила Агата по сторонам, смотря, да что подходящее высматривая. «И к окну не подходи». Голос её был серьёзным. Оттого и парень рыжий внимательно слушал. «Хоть что услышишь? Вой жуткий, крик о мольбе просящий, ребёнка плач жалобный или женские стенания». Даже если мой голос зовущий тебя или о помощи просящий услышишь, не верь и двери не отворяй. Беда к нам идёт. Может и минует стороной обойдя, а если уж и нагонит, так яхта ведьма сильная, с дюжим. А всё ж мне за тебя боязно. Обещай, что чтобы не случилось, ты из бани не выйдешь и ни окна, ни двери никому не отворишь. Обещаю, улыбнулся Кош на агату тепло смотря. Смотрел он А внутри будто огонёк маленький разгорался, согревая душу замёрзшую, будто птичку от лютого зимнего ветра окоченевшую, до весеннее солнышко вдруг увидевшую. А теперь ешь. Агата села подле него, тарелку со скромным ужином протягивая. Тебе сил надо набираться, чтобы раны заживали. Ты ешь, да спать ложись. Глядишь, и ночь пройдёт спокойно, и никто не придёт. А что такого страшного быть должно? Спросил Кош, смотря на Агату васильковыми глазами, в которых видела она колышущееся поле пшеницы, манящее синевой васильков в нём растущих, запахом свежих трав и теплом солнца. Вот ведь удивительно. Бледный, в ссадинах весь, а глаза такие, что светятся жизнью, хоть век в них смотри и насмотреться не получится. «Чего ты так боишься?» Кош даже тарелку отставил, ответа от Агаты, ожидая. Подсвинка в чёрных яхты за место полка на этому миру отдала. А нафиг силой напитала, чудищами обратив. И теперь, пока сила-то жуткая не уляжется в них, да покуда они в разум не придут, опасна встреча с ними. А они искать теперь будут кем поживиться. Да вот столько живой им крови хочется. А из живых тут -то только мы тут с тобою. Потому сюда они по запаху и следу прийти могут. А в лесу на перекрёстке, где они и родились, слышала я, как они голосами людскими говорят, Да не просто человеческими, а тех, кто близок к тебе и знаком был когда. Потому не верь ничему, что ночью это услышишь. И настолько любой не отворяй. Хоть я просить о том буду, хоть кто другой. Помни, ты мне слово дал. В этот момент по полу паук небольшой, из угла выползший побежал. Да кож его мимоходом сапогом прихлопнул. Агата только и увидела, как тонкая серебряная нить, едва видимая, дрогнула да порвалась. И грустно ей от того стало. Да не вправе она коши винить. Не подумавший, без зла он сделал это. Скорее, по привычке. А внутри всё одно будто что шевельнулось. Да разве скажешь, объяснишь парню, который с измольства червяков да мух на крючок насаживал, чтобы карася до окуня ловить, до которой Комаров хлопал кусачих, что всё это жизнь. Ведь и сама Агата так делала. А потому забрала она тарелку пустую, да ещё раз взяв с Коши обещание, чтобы не случилось в бане оставаться, и уйти уже хотела, но он её остановил. «Подожди», — подошёл рыжий парень к Агате и обнял её к себе, прижимая. Так и стояли, пока в лесу за тыном высоким не хрустнула ветка, в мирнаве из мира грёз их возвращая. «Ты сама-то закройся, а то всё меня учишь». И голос такой мягкий, такой родной, что в объятиях остаться хочется. А он стоит, обнимает её и сам чуть не дышит. «Обо мне печёшься, а я-то парень». Всё сила какая-никакая, а вас там двое, старуха да девка молодая. И хоть колдунья яхта твоя, а поперёк силы ничего не поделать, вдруг не сдюжит. Я бы вам помог, да только выпустит ли она меня отсюда. Может, спросить у неё, на одну только ночь, а утром опять пленником в баню вернусь. Глядишь, и дозволит она мне вам пособить, в избу её войти, до да ночь там провести. Всё мне так спокойнее будет, может, как с полканом тогда помогу где. А нет, и так с ними, руками, голыми драться буду. А тебя в обиду не дам. Спрошу. Вдруг и впрямь разрешит. Мне и самой с тобой рядом спокойнее будет». Улыбнулась Агата и поспешила к яхте. А кож в дверях стоять остался, улыбкой девушку провожая.